Глава одиннадцатая. Маша смотрела на свою одежду в шкафу. Там было только темное простое платье от Аграфены Семеновны, смена форменного наряда из строгого платья с передником до смена белья. В платье тетушки она ходила по делам в городе, а в форме была дома. Ни одного нарядного платья. А ей иногда так хотелось примерить на себя что-нибудь эффектное и красивое. Тут она вспомнила платье Дианы на именинах Костика и вздохнула. Наверняка же у генеральши есть ненужные наряды, которые она носила до смерти мужа. У самой генеральши одежда была сплошь скромная и темных цветов. Она носила траур по мужу. У Аглаи были тоже только простые платья, да она и вовсе не интересовалась нарядами. Может быть, просто не пришло еще время. Зато на именины Кости приехало много дам в чудесных платьях. Но лучше всех было платье Дианы, конечно же. Для Маши сейчас был самый расцвет молодости и нежной красоты. Плюс она была мечтательна, романтична и воспитана на сказках. В мечтах она танцевала в огромной бальной зале в прекрасном наряде и драгоценных украшениях. Интересно, а Ансельм умеет танцевать? Вот бы спросить. «Но он даже адреса своего в Сестрорецке не оставил, даже открытку не смогу послать ему», — подумала с огорчением Маша. В остальном же жизнь няни Машу устраивала. Дни были насыщены интересными событиями, да и с детьми вообще никогда не бывает скучно, если видеть, насколько же иначе они устроены, чем взрослые. Маша и воспитывала их, и играла с ними, и учила рисованию и лепки, и утешала в их горестях, и гордилась их успехами. С Варварой Леонтьевной она общалась мало и только о детях, да о како. С Любашей говорила урывками. Все же они обе постоянно были заняты делами, да и Любаша была совсем из другого мира. С ней можно было общаться только на бытовые темы, а Маша же часто хотела говорить об искусстве, например. Так и получилось, что она почти не соприкасалась с миром взрослых и сама позволяла себе какие-то ребячества. Особенно это было ночью, в полетах на драконе была та самая сказка, которая была и так необходима в жизни. Маша уже ничуть не боялась заколдованных существ. Она была уверена, что они не сделают ей ничего плохого, тем более, когда с ней рядом дракон. Но она совсем не думала, что за ней могут следить. Как-то ночью Аглая не спалось. Она встала с кровати и подошла к окну. Окна были плотно закрыты и зашторены чтобы ни свет, ни звуки волшебных существ, ничто не мешало детям спать. Аглая отодвинула штору и прильнула к окну. Она тут же увидела какую-то медузу-горгону, у которой шевелились змеи на голове и летящего льва, и поначалу здорово испугалась. Но она помнила, что это просто существа с фасадов домов и мостов, в них не должно быть, по идее, ничего опасного. Вдруг она увидела свою няню, она смотрела в небо, как будто ждала кого-то. И вот этим существом оказался дракон с перепончатыми крыльями, как у летучей мыши, зеленоватой переливающейся чешуей, с когтистыми лапами и выразительной мордой. А еще у него был довольно длинный хвост. Потом Аглая широко раскрыла глаза от удивления — Маша села на дракона, и они не спеша улетели куда-то вдаль. Аглая решила никому не рассказывать о том, что увидела, но уснуть она уже так и не смогла. Все смотрела на разных чудовищ и прочих созданий в окно, ждала, когда Маша вернется. А после ее возвращения Аглая юркнула под одеяло и притворилась, что спит. Маша вошла тихо и ничего не заметила, хотя штора теперь приоткрывала кусочек окна. А позже, когда Маша будила детей, Аглая шепнула ей на ушко. «А я знаю, что вы делали ночью. Я видела вас с драконом, но я никому не скажу». Маша испугалась и ответила шепотом. «Да, никому не говори, пожалуйста». «А вы мне дадите покататься на драконе за это?» «Ну, пожалуйста», — протянула Аглая. «Это может быть опасно, милая, но я что-нибудь придумаю». Целый день Маша ломала голову, стоит или нет разрешать Аглае кататься на драконе. Ведь если с ней что-то случится, она этого себе не простит. А уж генеральши и вовсе ее сосвет уж живет потом. Но вспоминая себя, когда она была ровесницей Аглая, полетать на драконе это даже во сне не удалось бы. Поэтому она могла представить, что это значит для девочки. Все дело только в ремнях безопасности, которые надо как-то укрепить на филе. Вот о чем думала Маша. Она призвала на помощь всю свою смекалку и получилось, что ремнями Нужно перевязать живот дракона крест-накрест, да еще и сделать так, чтобы ремни при этом не мешали крыльям. Она попросила у генеральши широкий и длинный лоскут самой прочной ткани. Нарезала его на ремни и прочно сшила их друг с другом, но все равно получалось как-то ненадежно и сомнительно. Тренировалась она на кресле, которое изображало собой Филю, а большая подушка была Аглаей. Коко недоуменно взирала на все это, и робко пробовала отвлечь Машу на свои игры или пыталась ухватить зубами болтающийся лоскут. А потом у них с оглаей были испытания. Маша разбудила девочку среди ночи, хотя та спала чутко и постоянно сама просыпалась, вывела ее во двор и стала пытаться закрепить ремнями девочку на драконе, и с третьего раза ей это удалось. Она попросила Филю сделать небольшой круг над двором и спросила Аглаю, удобно ли ей держаться за шею дракона. В общем, девочка сказала бы что угодно, лишь бы ей разрешили полетать, но ей действительно было вполне нормально, если вообще полет на драконе можно назвать нормальным делом. В конце концов, Аглая верхом на Филе сделала несколько кругов по окрестностям, и Маша решила, что на первый раз этого достаточно. А так вообще можно попробовать договориться с Фрейей, чтобы полетать сразу вдвоем, как они делали это с Ансельмом. Маша, конечно, очень боялась теперь, что ее тайна будет раскрыта, и решила, что пока нужно чаще быть дома по ночам, а не летать, где попала, как заправская ведьма. Хотя полеты стали ее страстью, она даже поднималась к куполу Исаакия и шпилю Петропавловского собора, просто чтобы посмотреть, какие они вблизи. Иногда она думала, что это ночная ее жизнь, настоящая, а днем какая-то призрачная, странная. Дети, генеральши, собака, а ведь она колдунья со своим ручным драконом.